Интерлюдия 1. Гром и молния. Рубка командира. Гром сидел перед своим пультом и читал уже в пятый раз сообщение от оперативного штаба на Альдонском стратегическом направлении. Ему следовало срочно выдвигаться в сторону почти самого приграничного мира, на фронтир, где сейчас бушевали самые ожесточенные бои и человечество несло самые огромные потери. Противник возле конкреска 3 третьей планеты, отсветила под названием Конкреск, появился неожиданно для всех, причем прислал туда по подсчетам оперативного штаба около 80% своего флота, в частности, 5 линкоров и около 20 тяжелых крейсеров. Но Грома и его когорту просили не оказывать сопротивления. Командование уже решило, что планета обречена, ее уже не спасти, как ее немногочисленный гарнизон. Ему была поручена другая миссия – прибыть на пункт сбора А-12 чтобы обеспечить защиту одному профессору, его разработке и группе прикрытия, которая состояла из первогодок Академии. Алекс влетела в трубку Алиса, чуть ли не врезавшись в уже встающего брата. «Мы уже пятые сутки бороздим просторы космоса возле фронтира, но так и не нашли ни одного пирата. Ты же знаешь, что мне Академии поручено в составе боевой когорты уничтожить как минимум две базы пиратов. Накрывается медным тазом наша охота на пиратов», – хмуро пробасил Гром, смотря с легкой жалостью на свою сестру. Нас посылают на самоубийственную миссию. На конкреск-3, чтобы вывести оттуда какого-то ученого с его разработкой». «Да какого?» В прямом смысле слова начала метать искры из глаз молния, чуть ли не прожигая взглядом своего наставника и брата. «Ты мне обещал, что будем выворачивать базы пиратов наизнанку. Что я себе наконец могу заработать первый боевой орден. А тут какая-то подстава!» «Тут не все так просто». Спокойно и размеренно продолжал говорить Гром не обращая внимания на эмоциональные перепады своей сестры. Это задание, грифованное, полученное по закрытому каналу. Там этот профессор совершил какое-то прогрессивное открытие, которое может изменить все наши вооруженные силы, весь флот и пехоту. «Да мне плевать! Будь он хоть членом совета!» Молния была неумолима, так как она никогда не любила, когда срываются ее планы, особенно на так называемую реальную практику. «У меня задание от Академии. Мне надо!» «Уничтожить? Пиратов!» Гром лишь тяжело вздохнул и махнул рукой на свою сестру. Переубедить ее сейчас не получится, а мысли трезво она всегда не умела. Ведь что такое участие в секретной операции? Это как минимум гарантированный плюс в послужном списке. А если ты участвовал еще в Академии в такой миссии, то это открывает множество новых дорог. Например, Гром на третьем году обучения, даже того не зная, принял участие в такой операции. Который набрался огромного количества опыта, а после ему прямо сказали, что если бы он не попал в ту очень горячую точку, ему бы не предоставили возможность стать командиром когорты. Молния же, даже зная историю своего брата, все равно была на взводе, так как это была просто она, немного эгоистичная, вспыльчивая, целеустремленная, даже очень. А еще она очень предрасположена к фрустрации, самобичеванию и глубочайшему самоанализу, который был бы характерен для подростка, но не для девушки возрастом почти 23 года. Вот и сейчас она обвиняла всех и вся из-за того, что ее планы пошли крахом. Ее постепенно начало пожарать чувство нереализованности, где-то в глубине затаилась обида на своего брата. Но все же она его в любом случае простит, как и всегда, так как роднее брата у нее больше никого нет. Через 10 минут после состоявшегося разговора по громкой связи ко всему экипажу обратился Гром. Он говорил четко и уверенно, оказывая мотивирующее и вдохновляющее воздействие. Но также чувствовались нотки горечи и страха, так как он осознавал, что выжить смогут не все, ведь иногда одна жизнь великого ученого важнее жизни сотен и сотен солдат. «Всем внимание!» Началось вещание совсем привычных слов. «Друзья!» «Товарищи!» «Братья и сестры по оружию, все вы знаете, что нашу боевую и независимую от какого-либо командования когорту уважают и превозносят. Каждый из вас уже не один раз доказал свою доблесть служений Отечеству. Каждый доказал, что он сын своей Родины. Но сегодня от нас требуется почти невозможное. И даже забегая вперед, я скажу, что уверен, что мы справимся с этой задачей. Ведь мы не просто какая-то рядовая когорта». Мы когорта Академии. Мы громоверцы. Нам по силам любая задача. Мы способны преодолеть любые трудности. Ура, товарищи!» Тут же по коридорам пронеслись громогласные и дружные крики. Ура! Это было не столь важно, сколько уважение к своему командиру. Каждый боец знал, что при необходимости Гром сможет пожертвовать собой, чтобы спасти остальных. Ведь уже не один раз он лично оставался прикрывать отход, когда требовалось оперативное отступление. Благодаря его планированию получилось избежать множества потерь. Но повторюсь, спустя секунд 10 продолжил вещать через громкую связь гром всему экипажу своего фрегата. «Сегодня от нас потребуется невозможное. Мы находимся в 12 с небольшим часов пути от звездной системы «Конкреск». Это приграничная система, и на нее несколько дней назад вероломно напали. Оборонительные платформы и небольшой флот не смогли сдержать натиск многократно превосходящего противника». Сейчас идут последние битвы на планетах Конкреск-3, 5 и 8. Самые тяжелые бои ведутся на пятой планете. Но нам не туда. Наша цель находится на планете Конкреск-3. Нам необходимо спасти ученого и группу первогодок Академии, что его охраняют. Многие могут спросить, а почему именно мы? Просто мы самые ближайшие к той звездной системе. Кроме нас попросту некому. Множество сил было стянуто к великой пустоте, чтобы сдерживать неизвестного вселенной противника. И из-за этого Совет решил пожертвовать той звездной системой. Просто отдать ее врагу. Что именно происходит на нужной нам планете, неизвестно. Где именно находятся цели, неизвестно. Известна лишь их конечная цель, до которой они не успели добраться в установленное время. Наша задача – найти, спасти, привести в Академию. Всем приготовиться к бою. Прибытие и начало высадки через 13 часов. Всем отдохнуть и набраться сил. Пополнить свои конденсаторы энергии на максимум. Пилот, проложить курс к планете Конкреск-3. Выдвигаемся немедленно. Ура, товарищи, я верю в вас. Да помогут нам наши боги. Конец связи. Отпустив кнопку активации микрофона, Гром сильно сгорбился, прикрыв веки и сильно сжал кулаки. Он был в отчаянии. Ведь он не мог сказать всем своим подчиненным, что там почти весь флот противника. Он не мог сказать своим подчиненным, что ведет их на верную смерть. Он мог лишь дать им выжимку информации, попытаться вдохновить, настроить на боевой лад. Покинув главную палубу, Гром направился в свою каюту, где планировал сам отдохнуть перед операцией. Поспать хоть несколько часиков если ему это удастся. Если. Внешне он был словно скала. На лице всегда было видно минимум эмоций. Язык жестов был максимально минималистичен. Он многое сдерживал. Но это лишь одна сторона медали. Человек всегда переживает. А если он внешне выглядит спокойным, даже в самые трудные моменты, то он переживает в 10 крат больше. Вот и сейчас все мысли Грома были заполнены переживаниями, страхами, фобиями. Он боялся не за себя. Он уже давно свыкся с мыслью, что его могут спокойно убить на любой из миссий. Он боялся за свою сестру, которая была для него лучиком света во всем этом темном царстве. За свою когорту которая была готова пойти за своим командиром хоть в самое пекло. За свой корабль, который он чуть ли не собственными руками собирал. Он много переживал за других, но не за себя. А мне кажется, что это будет интересное путешествие. Решила подбодрить своего брата молния, которая ожидала его возле каюты. Я вспомнила, как ты любил рассказывать про случай, который изменил твою жизнь. А вдруг и у меня так получится? Иди отдыхай. С тоской в голосе и в глазах. Попытался ласково отправить свою сестру в ее каюту. Но потом прикрыл от бессилия глаза. Так как та всем своим видом показывала, что сейчас этого она не хочет. Алис, серьезно, ты знаешь, что это все опасно? Очень опасно. Тут все не просто так. Я вот нутром чую. Скорее всего, ученый и есть цель всей той атаки. Хотя, возможно, это паранойя. Может и есть доля истины в твоих словах? Насупилась, нахмурилась, задумалась девушка. И все это одновременно. Возможно, у них либо пленный, либо кто-то слил нашим врагам информацию. Вот только я не понимаю, зачем отправлять какого-то сверхважного ученого на край нашей республики. Это же верх нелогичности. На испытания в реальных условиях. Дернул плечами гром, а после помассировал брови. Но да, это странно. Словно кто-то все построил так, чтобы наша военная разработка попала в чужие руки. Возможно, грядет раскол. Уже давно двенадцать кланов очень сильно друг на друга озлобились. Все чаще и чаще идут боестолкновения между ними. А Совет Галактики этого словно не замечает. Вот-вот, активно закивала девушка, а потом увидела очень уставший вид своего брата. Думаю, тебе надо отдохнуть. Представь себе, мелко и мельком улыбнулся Гром. Я это и шел делать, но тут меня перехватила ты. Ой, прости. Да ничего. Потрепал Алекс волосы сестры своей огромной лапой. Такую громадную ручищу ладонью просто не назовешь. Всякое бывает. Главное, ты на меня не обижаешься из-за того, что пришлось срочно менять приоритеты. Не переживай. Мило и нежно улыбнулась девушка. После твоей речи у меня отменилось задание Академии. А новое на спасение той группы появилось. Теперь у меня есть шанс выбиться в люди. Он у тебя всегда был. Со свойственной лишь брату нежностью сказал Гром. А после заключил в свои огромные объятия сестру. Ты молодец. Отлично совсем справляешься. После этой сцены брат с сестрой перекинулись еще парочкой слов и после разошлись по своим каютам. Каждый пытался уснуть не один земной час, но все же это у них получилось. Фрегат успешно через час межпланетного полета смог спокойно перейти на сверхсветовую скорость, что и послужило началом обратного отсчета. Через 9 часов уже никто не спал, был произведен всеобщий подъем, все начали приготавливаться к возможной. Точнее, даже неминуемой битве. Кто-то обслуживал свое оружие и обмондирование, кто-то стоял в очереди на пополнении своего конденсатора, кто-то просто решил потренироваться, приводя себя в чувство. А некоторые просто собрались в какую-то компанию фрегата и делились различными байками. Чувствовалось нарастающее напряжение, хоть командир им и не сказал, что они летят в ад. Они это сами понимали. Просто так систему не оставляют. Значит, ее уже бесполезно пытаться отбить в кратчайшие сроки. Только если правильно спланировать контрнаступление. Никто не ругался. Никто не командовал лишний раз. Все и так все знали и были готовы в любой момент экипироваться по первой команде. Ведь броня выпускников Академии всегда на них, только скрыта. Тревог не было. Все проходило спокойно. Так, как себе это представлял Гром. Когда алгоритмы автоматики корабля распознали точку прибытия, то фрегат сразу вышел из сверхсветового режима. Тут же, активировав маскировочное поле. «Вижу 10 кораблей!» Тут же доложил оператор радиолокационных устройств. А за ним повторил то же самое и оператор внешних камер инфракрасного диапазона. 6 кораблей размером с тяжелый крейсер класса Аэро-12. Вооружены. Сильно. Предварительная оценка – категорически запрещено вступать в бой даже один на один. Также 4 линкора класса айма 22 Тут я молчу про опасность, раз вообще не вмешиваться». «Вывести картинку на главный голографический проектор!» Тут же скомандовал Гром, стоя уже в полной боевой готовности с оружием за спиной. Ему оставалось только облачиться в свой доспех, но ему не хотелось сломать перегородок главной палубы. «Хреново дело! Это же возле необходимой нам планеты!» «Так точно, сэр!» – ответили оба оператора разведывательных систем корабля. Так, сейчас отдадим все на откуп нашему искусственному интеллекту!» Свел руки за спиной гром, начав бдительно рассматривать каждую картинку космического корабля. Система! Необходимо сравнить полученную картинку со всех камер с базой данных, провести анализ вооружения и рассчитать траекторию полета до пункта сбора А12 Запрос получен, ответил женский механический голос через динамики громкоговорящей связи главной палубы. Выполняю. Так, снова нажал на одно мгновение кнопку громкой связи гром. Всем приготовиться! Быть в готовности к экстренному десантированию. Перенастроить системы доспехов к падению с высоты более мили. «Ты сдурел?» Начала возмущаться молния, которая стояла рядом с ним. «Это же чистое самоубийство». «Для тебя, да». Не выдал никаких эмоций гром, так как просматривал сотни и сотни предложенных вариантов действий, что спрогнозировала система. «У тебя броня еще не до самого конца сформирована, а вот для нас это пустяк. Для этого мы и заряжаем наши конденсаторы и запасные батарейки на максимум» тратя драгоценный запас термоядерного топлива. Если придется десантироваться, то ты останешься тут за старшего». «Нет!» – тут же начала возмущаться Алиса. «Я не дам тебе рисковать жизнью в одиночку!» «Да черт!» – впервые за год взорвался гром, буквально крича на свою сестру. «Ты понимаешь или нет, что ты просто сдохнешь при попытке десантирования? Ты понимаешь, что я не против твоего участия в этой операции, но на откровенное самоубийство я тебя пускать не хочу!» Ты хоть раз можешь подумать своей головой трезво, а не полагаться на свои эмоции? Я тут, черт я дери, пытаюсь тебе жизнь спасти, чтобы ты, по нашей информации, нашла цели, если вдруг мы десантируемся. Повторяю, если десантируемся. Поняла? Да. Обиженно склонила голову девушка, а после вообще отвернулась и еле сдерживала себя, чтобы не заплакать. И впредь. Уже не кричал, но все же сурово говорил Алекс. Я не потерплю приреканий. Я тебя старше по званию. Я тебя старше по должности. Мы солдаты. Мы поклялись воевать по приказу. Так что будь добра выполнять мои приказы на моем корабле. Хорошо. Уже будучи на грани, ответила девушка, а после вообще отошла в сторону. Вся в маму. Пробобнил себе под нос гром, медленно дыша, чтобы успокоиться. Голова на плечах есть, а руководствуется часто не ей, а эмоциями. Женщины. Командир! Отвлек Грома еще один оператор, только на этот раз приемных устройств на экстренных частотах. Мы получаем 10 сигналов об экстренном оказании помощи в виде сигналов СОС. Один из источников сигнала – пункт сбора А-12. Они еще держатся. Это хорошие новости. Даже улыбнулся Гром. Значит, не врали, что там построили крепости для обороны, которые могут годами сдерживать натиск противника. Командир. Теперь другой оператор другого звена приемных устройств отвлек Грома. По данным, полученным с планеты, противник бросил огромные силы на патрулирование и обход местности в радиусе 3000 миль от пункта сбора А-12. Смелюсь предположить, что наши цели где-то в этом круге. «Все возможно», – кивнул гром, после чего включил снова громкую связь. «Так, всем внимание, первоначальный план таков. Делимся на две группы. Малую, что пойдет на пункт сбора, и окажет непосредственную помощь в его обороне». И большую, что займется поиском цели в близлежащем районе от пункта сбора. Первую группу будет возглавлять Токсин. Он лучше моего может организовать оборону. Группу поиска буду возглавлять непосредственно я. Всем набрать готовность и занять свои места около десантного шлюза. Пилоту проследовать по маршруту, предложенному системой. Удачи нам!